Однако я помнил предупреждение древнего бога-путешественника о том, что сила влияет на разумного. И я был менее подвержен подобному влиянию именно из-за того, что для создания моего тела был использован архангел. Уже только поэтому можно было понять, что многие силы я могу использовать без вреда для себя. Чего не скажешь про обычных разумных, живущих в этом мире». Учитывая то, что такой артефакт мог достаточно долгое время находиться под влиянием темного божества, можно понять, что такой несчастный, который доберется до подобной силы и власти, достаточно быстро попадет под влияние того, кто когда-то был фактически покровителем огромной империи, ставшей проводником его силы и власти. Поэтому не влияние таких артефактов я бы просто не стал. Это опасно? Смертельно опасно? Не только для меня или для того разумного, кто найдет такой артефакт. Это может быть смертельно опасно для всего этого мира. Кто знает, на что пойдет сошедшее с ума божество, которое тысячи лет находилось в такой изоляции. По сути, это существо сейчас ощущает жуткий голод. А голод может любого разумного банально свести с ума, превратив его в безумного монстра. Вы же не думали, что те же людоеды в блокадном Ленинграде появлялись просто так? Нет, конечно же. Просто человек является самой легкой добычей даже на земле. Если вы хоть немножко интересовались историей появления тех же, например, хищников-людоедов, то знаете о том, что по большей части такие хищники, вроде тех же тигров, леопардов или тех же львов, были сначала ранены, тяжело ранены. И по сути, и по законам природы были просто обречены на гибель. Однако такому раненому хищнику попался под удар лапый человек, которого он убил и сожрал. Конечно, потом такие хищники выздоравливали, более или менее. И кто-то мог бы сказать, что такие хищники могли бы вернуться к обычному виду пропитания, которым раньше пользовались. Однако в сложившейся ситуации такой хищник никогда не будет тратить время на охоту за добычей, которая достаточно быстро убегает. Например, та же антилопа, за которой может погнаться тот же леопард во время охоты, имеет больше шансов спастись, чем человек. Человек более слаб в этом вопросе. А значит, и уязвим. Именно поэтому такие хищники, после того, как поправят свое здоровье, продолжают охотиться на легкую добычу. Если у них, ко всему прочему, еще были и дети, которые выросли на человеческом мясе, то в данном случае можно понять главное. Вся эта семейка уже будет людоедами, и они никогда не откажутся от возможности перекусить свежим человеческим мясом. Я это знаю из книги одного известного охотника на таких хищников. Этот человек потратил десятки лет своей жизни на то, что охотился именно на хищников, которые были опасными для людей. Кажется, эта книга называлась «Храмовый тигр». Причем это название не имеет отношения к людоедам, хотя в этой книге он рассказывает достаточно много историй про таких хищников. Просто в одной местности, кажется, в той же самой Индии, а там таких хищников хватает, он наткнулся на своеобразную живую легенду о том, что в руины храма, который был расположен поблизости от той самой деревни, Обитал дух тигра, и его никогда не стоит злить. А уж охотиться на него тем более бессмысленно, это же дух, как ты его поймаешь? Услышав об этом, этот охотник решил попытаться убить данного тигра. Ведь местным жителям приходилось время от времени приносить ему своеобразные жертвы в виде животных, которые могли бы им помочь выживать в этой местности. Хотя это были в основном какие-нибудь козы, Но даже простая коза для бедных людей в Индии имеет достаточно большое значение. Уже только поэтому он и хотел им помочь. Однако охота у него не задалась с самого начала. По той простой причине, что все его ухищрения, на которые этот охотник мог бы пойти, банально оказались безрезультатными. Этот тигр обходил все его ловушки. не подходил приманкой в виде молоденького козленка после чего вообще поймал самого этого охотника таким образом, что тому не оставалось ничего другого, как банально отложить оружие в сторону. А когда он пришел к тому месту без оружия, чтобы, так сказать, попрощаться с тигром, тот спокойно вышел из руин храма прямо перед ним. Уже только поэтому охотник понял, что связался с действительно неординарным существом. Такой умный хищник мог сам удивить охотника. Смертельно! но не стал этого делать, чем и вызвал опытного убийцы хищников уважение. Именно в этой книге данный охотник рассказывал о том, как именно дикие животные, которые никогда не приближались к поселениям людей, были вынуждены становиться людоедами. Например, он там рассказывал о том, как один тигр был ранен в столкновении с дикобразом, после чего, ослепнув на один глаз и хромая на одну лапу, Этот тигр уже не мог охотиться так же, как это делал раньше, в результате чего оказался практически на краю гибели. Поэтому он и пошел в ближайшее поселение людей, пытаясь найти какую-нибудь добычу. Первым ему под лапу попался человек. Кстати, у таких людоедов обычно был очень большой послужной список. Были даже те, у кого на счету были сотни людей. Все только по той причине, что пока до властей доходит информация о появлении такого монстра, проходит достаточно много времени. И людоед успевает как следует проредить жителей ближайших к его логову деревень. К чему я все это рассказываю? Да просто к тому, что никогда не стоит считать тех существ, которые живут инстинктами тупее себя. Природа глупой быть в принципе не может. А ведь именно природа и толкает этих существ на подобное действие. Так что надо заранее понимать, что ты в такой ситуации можешь столкнуться с противником, который будет гораздо умнее тебя. Поэтому и надо быть готовым ко всему. Тем более, что такое существо, которое ранее было богом и требовало обильных жертвоприношений, будет просто в бешенстве от того, что его на достаточно долгий срок лишили сил, власти и любимой пищи. Первая ворвавшаяся по лестнице тварь успела только взвыть от радости ощущение поблизости живого существа, прежде чем напоенный силой света клинок отсек ее костяную голову, заставив просто рухнуть с этой небольшой площадки с достаточно громким хрустом ломающихся костей. Но следом за ней уже бросились все остальные твари, и мне пришлось приняться за дело, яростно вращая клинками» так как я понимал, что затягивать время в данном случае может быть ошибкой с моей стороны. Тварей тут было достаточно много. Почти два десятка костяных гонщик, которые сейчас рвались наверх по этой лестнице, старательно мешая друг другу и хотели перегрызть мне горло. К тому же не стоило недооценивать еще и тот факт, что следом за ними идут и другие твари, бывшие здесь вроде своеобразного гарнизона. Постаравшись разделываться с теми тварями, которые ворвались первыми на площадку, я практически на уровне инстинкта срубил головы и тех двух тварей, которые попытались забраться ко мне по ответственности не. Все-таки те самые манускрипты, которые я старательно употреблял в виде литературы, для ознакомления мне не солгали. Данные существа действительно могли неплохо так взбираться на стены, и уже только поэтому можно было понять, что противник такого рода Может быть, весьма опасен. Однако мне было некогда сейчас оценивать их способности к борьбе с подобным противником, поэтому я постарался разделаться с этими костяшками как можно быстрее. Успел я, надо сказать, весьма вовремя, так как буквально следом за этой группой монстров в руины этой башни ворвалась и достаточно крупная группа скелетонов-воинов. Эти существа тоже не пытались особо разбираться в сложившейся ситуации — Тем более, что местонахождение потенциального врага они уже определили прекрасно. Именно поэтому, не задерживаясь, они принялись подниматься вверх по лестнице. Учитывая полное отсутствие координации своих действий, эти существа рвались вперед, старательно толкая друг друга и мешая своим же товарищам. Чем я и воспользовался, постаравшись банально сбросить их вниз, что вызвало целый перестук костяшек, похожие на кастаньеты, загремевшие вниз с лестницы. Тех, кто ушел в таком падении, в основном прижавшись к стене и пропустив гремящих вниз своими доспехами существ, я добил при помощи своих мечей, плашмя парируя их удары и банально отрубая им головы, так как сам прекрасно понимал, что все это, по сути, сейчас не имеет особого смысла. Мне необходимо было действовать быстро и эффективно, так что и эта битва продлилась не слишком долго». Как и следовало ожидать, следом за обычными скелетонами-воинами последовали и несколько скелетонов-рыцарей, с которыми я также достаточно быстро разобрался. Эти существа хоть и были опаснее скелетонов-воинов, но двигались они медленнее, хотя и были более сильно бронированы. Однако я уже был готов к встрече с ними, и поэтому разделаться с такими монстрами поодиночке не составило для меня особого труда. Главное их уязвимое место находилось как раз в черепе, отделив которое от туловища, я имею в виду от самого скелета, в этих доспехах можно было легко обезвредить подобного монстра. И, честно говоря, больше времени в этой ситуации я потратил на сбор трофеев, которые мне достались, так как все эти кости, которые были насыщены магией тьмы и смерти, могли мне впоследствии пригодиться» так что собрал я все, что только здесь смог обнаружить. При всем этом я также почувствовал и то, что несколько монстров из этих существ банально не стали приближаться к месту, где произошла эта бойня, а остались кружиться по территории, бессмысленно бродя по этим дорожкам, протоптанным за сотни лет их беготни и разыскивая для себя какую-нибудь добычу. Я мог бы, конечно, попытаться за ними поохотиться, «Просто я не считал это нужным делать, хотя бы по той простой причине, что банально не видел для этого смысла. Данные существа в некотором роде здесь действовали как своеобразные защитники территории, и их сбрасывать со щитов не стоит. Для меня важнее было другое. Именно то, что в этом случае подобные охотники хоть на какое-то время, но все же сдержат местных существ от захвата данной территории». Вполне может быть, впоследствии кто-нибудь из них все же трансформируется во что-нибудь более опасное, и тогда на этих землях можно будет снова неплохо поохотиться. Все будет зависеть именно от того, насколько результативной будет подобная охота. Именно поэтому я и не стал за ними гоняться. Получив то, что мне было нужно, я банально покинул этот участок территории выжженной пустыни, отправившись обратно в сторону города. Кстати... Только сейчас я понял, что сдвинулись мы в пространстве достаточно далеко. И мне пришлось пройти четыре сектора, прежде чем я смог выйти к территории, которая ведет как раз к городу. Надо сказать, что различной живности там было много, и вполне себе разной. Только вот я старался не особо на нее отвлекаться. Так, убил пятерых измененных волков, с которыми встретился на одном из этих участков. Надо сказать, что эти волки действительно были странными. Они выглядели так, словно над ними кто-то проводил эксперимент, но он не был до конца закончен. Как результат, они оказались весьма неприглядном виде, наполовину облезшие и местами покрытые чешуей. Но по силе и скорости они напоминали мне костяных гончих поэтому можно было понять, что эти существа достаточно опасны. Не для меня, а для обычных поисковиков. Вокруг имелось заросли кусты, травы и деревьев, Что дало мне понять главное, на этих территориях можно было спокойно использовать магию природы, что и позволяло мне быть эффективным. Именно благодаря этому я и сумел достаточно быстро обнаружить эту стаю, уже доедавшую какого-то несчастного, которому не повезло их встретить. Как я потом выяснил, по отсутствию у него того самого жетона он не имел отношения к гильдии поисковиков, Однако на руке, которая уцелела, я обнаружил тот самый артефакт-браслет. Тот самый браслет, который должен был вывести его к городу. И сыграть свою роль. Сыграл. Никто не спорит. Группа поисковиков погибла в полном составе. И, по крайней мере, теперь можно будет убрать их артефакт-колышек, который открыто говорит о том, что их можно не дожидаться. Ну, а что тут можно сказать? Они погибли. И это факт и отрицать его не получится, кто бы там что ни говорил. Собрав все эти трофеи, которые мне достались в виде пяти трупов убитых измененных волков, а также немного имущества погибшего поисковика, я направился в сторону города. Остальные участки я старался проходить так, не особо нарываясь на неприятности. На одном из участков я встретил поисковиков, но постарался обойти их стороной. Ни к чему мне было привлекать к себе излишнее внимание со стороны этих разумных. Мне было достаточно и того, что эти люди кого-то свежевали на достаточно большой поляне. Мне удалось обойти их незаметно благодаря своим маневрам, а также и имеющемуся у меня плащу рейнджера-эльфа, который сыграл тут свою роль, сделав меня невидимым для магических плетений поиска, которое старательно вокруг рассыпал присутствующих среди них одаренные. Теперь-то мне было понятно то, почему представители Ордена Отверженных в первую очередь старались охотиться на тех, кто использует магию природы. Все буквально кричало о том, что именно эта стихия в первую очередь может быть опасной для тех, кто пытается что-то спрятать или скрыть. Так что тут все было вполне объяснимо и даже предсказуемо, как бы глупо это все не звучало. «Честно говоря, я удивлен». Такой фразой встретил меня тот самый десятник городской стражи, когда заметил, что я вернулся в город, фактически не получив каких-либо серьезных ран или увечий. И лишь потом он тихо хмыкнул, просто заметив выглядывающую у меня из-под расстегнутой куртки кольчугу из мефрила. «Да, умеете вы, господин баран это удивлять? Может быть, у вас и поход был достаточно удачный?» В ответ я просто протянул ему кольцо из того самого набора колышков-маяков, один из которых ему теперь и придется убрать из общей группы таких артефактов, стоявших под стеной. Он сразу понял, в чем дело, так как мой браслет был все еще у меня на руке, после чего я достал из кармана пояса целую связку жетонов, имеющих отношение гильдии поисковиков. Тут уже глаза расширились у всех присутствующих поблизости, Ведь они прекрасно поняли то на что на что я этим намекаю а можно спросить где вы все это взяли тихо выдохнул десертник я сразу понял что ко мне претензий по поводу этих признаков убийства разумных на территории выжженной пустыни не будет так как такого количества поисковков в последнее время не пропадало. то есть все эти разумные пропали давно тем более что часть таких же тонов была немного повреждена или оплавлена не говоря уже про признаки ржавчины и тления. Да тут недалеко. наткнулся на одно гнездышко. Лич там обитал, где мне и пришлось постараться. Тихо вздохнул я, достав из сумки путешественника при помощи специальной перчатки головы этого монстра, которая все еще пылала темной силой, что заставило стоявших рядом разумных банально отшатнуться от меня прочь. Вот только он не учил того, что я не собирался легко сдаваться, Так что, как видите, добыча мне досталась не совсем плохая. а Больше мне никто ничего не сказал. А сам этот десятник, тихо выдохнув, пошел вдоль тех самых колышков, старательно вводя возле них браслетом. А как вы думали, здесь можно опознать свой собственный маяк Когда ты подносишь этот браслет к нужному тебе колышку, тот сразу же начинает тихо гудеть, что позволяет опознать два предмета из одного набора. Точно так же я нашел и свой колышек, который спокойно забрал, и направился в город. «Господин, вы вернулись!» Тяжело вздохнув, я медленно повернулся и вполне ожидаемо увидел радостно ухмыляющуюся физиономию того самого гиганта, которому перед уходом выжженную пустыню сделал своеобразный подарок в виде пяти десятков золотых монет. Заметив мое внимание, этот достаточно молодой парень... Тут же принялся рассказывать мне о том, как погасил все долги своей семьи, после чего вообще выкупил для них вольную. Так что теперь они не зависели от своего бывшего хозяина и переехали жить в этот коронный город, где живут только свободные граждане королевства Муран. Правильно сделали. Негоже жить под рукой дворянина, который так и глупо подставляет своих людей, старательно прикрывая махинации стражников. Честно говоря, я бы того самого стражника, который сотворил ту глупость, попав под руку старшей сестре этого парня, банально заставил бы платить за свое лечение из собственного кармана. Ведь, по сути, он был сам во всем виноват, сам полез в это дело, сам и должен был бы с этим разбираться. Его никто не просил вытворять что-то подобное. Однако он пошел на это, и теперь из-за него пострадала семья кузнеца, Конечно, кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что в данной ситуации, по сути, дворянин мог бы и не давать вольную членам семьи этого молодого разумного. Однако у него выбора не было. Он сам сделал все, чтобы восстановить этих разумных против себя. Вот что должна была делать сестра этого парня, когда тот стражник решил залезть к ней под юбку? Просто позволить ему это сделать? И это еще с учетом того, что они не имели отношения к слугам этого дворянина. Нет, конечно же, даже со слугами так поступать нельзя. Ну, а раз он позволил случиться подобному, то теперь пусть не удивляется тому, что остался без кузнеца на своих землях. Ведь после всего случившегося кузнец мог бы даже обратиться и в королевский суд. Да и дворянина никто бы не осудил. Вот только посмешищем он бы стал вместе с его страшником их. И тут ничего не поделаешь. Над ними высмеялись все, кому не лень. Управляющий поместьем этого дворянина сам прекрасно все понял. Поэтому не стал как-то удерживать эту семью, а просто взял выкуп и отпустил. Думаю, что дворянин, который впоследствии узнает о том, что случилось, даже не поймет смысла этих событий. Однако мне это было не так уж и важно. Я спокойно выслушал слова признательности этого разумного, после чего просто махнул на него рукой. «А здесь ты что делаешь?» — тяжело выдохнул я всем своим видом, демонстрируя этому парню усталость и свое желание пойти отдохнуть. «Тебе бы сейчас со своей семьей быть. Помогал бы им обустраиваться на новом месте, ну или еще что-нибудь. А ты тут крутишься. Зачем?» «Господин, да где же мне еще быть?» — удивленно пожал плечами этот парень, после чего пояснил на свое поведение. «Я вас ждал». Вы единственный, кто помог мне и моей семье, поэтому я обязан теперь служить вам. Меня не поймут мои родные, ни другие, кто может знать об этой истории. Уже в который раз, тяжело и устало вздохнув, я медленно покачал головой. Судя по упрямому взгляду этого парня, меня не ждет ничего хорошего. Этот парень хотел отплатить добром за добро. Пока я шел до гостиницы, где в конюшне стоял мой зверь, то потратил достаточно много сил и нервов, все еще пытаясь уговорить этого парня не делать этой глупости. И даже мои рассказы о том, что я часто попадаю в различные переделки, а также и о том, что практически являюсь на данный момент перекатиполем, так и не поспособствовали тому, чтобы этот парень наконец-то успокоился и перестал идти за мной так как он мне также же упрямо заявил о том, что все равно будет ходить за мной, пока я не дам ему возможность служить мне. И тут ничего не поделаешь. Он был из тех, кто привык отдавать долги до конца. Ну, что же. И если такова жизнь, то придется признать ее как должное. Этого парня звали зур Зурнабар. Как я и предполагал, в семье у этого молодого молотобойца имелись представители из племени орков. Когда-то его отец был одним из племени шкуродеров. Есть такое племя у данного народа. Очень сильные бойцы и опасные враги. Так что недооценивать их было бы просто глупо. При этом он выкупил пленницу у своего племени, после чего вернул ее домой. Какое-то время он служил у отца их дворянина, пока не погиб в одном из столкновений с многочисленными врагами. Там же погиб и его хозяин. А вот молодой дворянин-наследник был чужд благодарности. Их семья не пользовалась у него особой благосклонностью. Об этом открыто сказала все то, что произошло в последнее время. По сути, этот разумный сделал серьезную ошибку, которая могла привести к достаточно серьезным последствиям. И надо сказать, что в этом вопросе он был виноват полностью сам, как никто другой. — Естественно, что путешествовать со мной на двух своих ногах этот молодой разумный просто не сможет, поэтому мне сейчас и было необходимо найти для него возможность обзавестись нормальным конем, неприхотливым, но выносливым. Все-таки сам по себе этот парень был достаточно тяжелым грузом, а сдерживать своего зверя мне бы не хотелось. Конечно, мой конь Зуру сразу же понравился, да и сам зверь принял этого разумного, как само собой разумеющийся фактор. Как я уже сказал, сам этот молодой парень напоминал орка, только разве что кожа отличалась по цвету. Поэтому можно было понять, что данный индивидуум для такого коня не является чем-то необычным, тем более с разрешения хозяина. Так что у меня были все возможности обзавестись нормальным оруженосцем. Хотя звучит это глупо. По своим общим габаритам и своей фактуре этот парень занимал в два раза больше места, чем я сам. Примерно. Но вполне себе достойно. Такой гигант сделал бы неплохую карьеру в той же гвардии короля. Он спокойно мог собой прикрыть нескольких человек сразу. А если ему еще в руки дать достойное оружие... Думаю, что в данном случае таких индивидуумов, которые решили бы на него напасть, не ждало бы ничего хорошего.